Глава 2. Привет, Карл! Махнул рукой верша, вошедший в лавку. Как дела? Если ты не принес денег, то хрен тебе, а не твой нагрудник. Да какой там нагрудник? Фыркнул Берсеркер. Железный блин на лямках, на грудь. С подгонкой по телосложению это уже артефакт, а не просто блин! Обиженно буркнул полноватый торговец за стойкой. Деньги принес? Принес. Кивнул Верша и, достав из-за пазухи мешочек с деньгами, положил его на стол перед Карлом. 20 серебром! 15 за заказ и пяток в качестве долга!» Торговец тут же перехватил мешочек и принялся пересчитывать монеты. «Ты вроде на ведьму ходил! Неужели она заначку сделала?» «Там элита была», — вздохнул Берсерк. «Так что не до заначек мне было, да и плоть она жрать начала». «У таких денег не бывает», – кивнул Карл и, досчитав монеты, удивленно поинтересовался. «Неужели наш мэр расщедрился на оплату элитника?» «Ага, как же. Потом догонят и еще раз оплату присунет». «Десять серебром, как было указано. И не медика сверху». «А откуда тогда двадцать?» – нахмурился торговец. «Тебе ведь еще с компаньонами делиться. Ты вроде каких-то новичков брал с собой». «Дебилы редкостные!» – вздохнул Верша и поставил на прилавок два больших рюкзака. «Все, что от них осталось!» Карл недовольно вздохнул и с подозрением взглянул на Берсеркера. «Слушай, я тебя не виню и не подозреваю, но третья группа – это уже перебор!» «А я виноват, что они кретины! Я их русским языком попросил не дохнуть!» «Только старуху отмудохал, а этих еблоноидов уже медведи жрут». «Медведи какого уровня были?» «25-го, наверное. Охрана этой старой кошелки», – пожал плечами Берсерк. «А эти ребята третий день тут. У них даже 12-го не было». «А я не просил их убивать. Просто просил не дохнуть. Одному голову оторвали, второму сердце вырвали, третьему потроха начали жрать». А клирик вообще без заклинания самолечения поперся. Даже зелий не взял. Молодые, неопытные. Мог бы и проверить перед выходом. Я, блять, им нянька, что ли? Я их за ручку в гильдию не водил. Сами должны думать. Верша, с таким подходом тебе придется податься в одиночке. Хочешь этой участи? — Хочу напарников с головой, а не этих зеленых идиотов, — буркнул Берсерк. Тогда перестань воротить носом. Тем, кто поопытнее, ты нахрен не сдался. Смирись с этим. Может, и сгожусь Чего сразу нахрен? Потому что тебя знают, как облупленного все. С тобой связываться себе дороже. Проворчал торгаш и развязал шнурки на рюкзаке. Вытащив кожаную броню, он оглядел ее и удивленно уставился на берсеркера. Ты где это взял? А че? «Это же броня мелкого Рю! Он пропал несколько недель назад!» «С кривого Джо снял!» – пожал плечами Верша. Карл несколько секунд помолчал, разглядывая плотную кожаную броню, которая, несмотря на свою толщину, была довольно мягкой и податливой. «Жалко Рю! Хороший был малый, веселый!» «Тупой!» – оборвал его Верша. «Был бы умный, кривой Джо в его броне не ходил бы!» Эй! «Мелкий, тащи сюда остальное!» В магазин зашел мальчишка, с трудом тащивший еще пару рюкзаков. «Только не говори, что...» «А что мне было делать? Перебил! Меня эти кретины достали!» «А кто теперь тропу будет чистить от нечисти?» Недовольно насупился Карл. «Зеленые и будут. Им тут работы не было. Джо со своей ватагой все вырезали. Теперь будет, чем молодым заняться». Вот нахера ты в лес, Верша, а? Вот скучно нам живется? Может, у города казна резиновая, чтобы оплачивать эти задания? Может, и не резиновая. Но я добычей с тупыми яблоноидами делиться не нанимался. Пока 10% просили, молчал. Нахер грех и на душу брать. А сейчас этот кретин сам виноват. Верша, Верша. Когда-нибудь твоя принципиальность доведет до греха. Покачал головой Карл и взглянул на паренька. «А это кто? Я его среди наших басков не видел». «Мелкий, это проклятие мое», вздохнул Берсеркер. «Старая клюшка перед смертью кинула. Кстати, а Малефика у нас знаешь хоть одного?» «Марта!» Зарал во всю глотку верша, войдя в заведение. «Припёрся!» Проворчала пышная женщина, дефилируя по залу. «Жрать давай!» – горкнул он, пройдя на свободное место. За ним, шлепая босыми ногами по полу, проследовал мальчишка, не отходящий от воина ни на шаг. Усевшись рядом, он уставился на берсеркера, который обвел взглядом зал и остановил на молодом парнишке. Тот сидел в углу, прислонившись спиной к стене и потягивал кружку с пенным напитком. Блять, Шныра! Мне тебя еще позвать, что ли?» Недовольно проворчал Верша. Словно услышав его бормотание, парень поднялся на ноги и с кружкой подошел к столу воина. «Чего встал? Садись давай!» буркнул Верша. «Не вижу моей доли!» зевнув, произнес парень. Берсеркер вытащил из кармана две серебряные монеты и положил на стол. Парень тут же расплылся в улыбке, сгреб монеты и уселся. «Вот! А говорят, ты злобный и долбанутый на голову, Берсеркер!» «Можно с тобой работать. Брехня это все. Кстати, группу опять положили?» «Положили», — выдохнул Верша. «Кто ж знал, что они кретины редкостные? Как они вообще сюда добрались с таким подходом?» «Ну, всегда есть варианты. Деньги, случай, ну или просто повезло». «У них клирик даже целебного зелья не взял и ни одного заклинания самоисцеления», — сморщился Берсеркер. Про косоглазого лучника я вообще молчу. Я слышал, что они знатно накосячили в эмбере, улепетывали на всех парах. Видимо, другого выхода не было, пожал плечами шныра. Как бы там ни было, это уже не имеет значения. Ого! Кивнул воин и покосился на Марту, которая подошла к его столу с подносом, на котором была огромная миска с отваренной ногой какой-то птицы. Рядом лежал огромный кусок хлеба. «Деньги вперед! буркнула женщина, и не подумав поставить на стол под нос. «Пять медиков!» «С какого хрена пять?» – возмутился Верша. «Всегда три было, а тут пять!» «Два медика за кружку с твоей последней попойки. Нечего было ей голову разбивать!» «Она же железная была! да охерела, баба!» А кузнец ее полдня правил, пока ее в руки вообще можно было взять!» «Не нравится? Выметайся!» Верша недовольно засунул в карман руку и вытащил из него семь монет. Положив их на стол, он кивнул на парня. «Этот со мной! Принеси ему тоже!» «Тут два медика остается!» «Поменьше ему! Столько не ест!» – буркнул Верша от неприятного ощущения, что кошелек стал легче. Марта удалилась, а Берсеркер взглянул на молодого парня. «Как ты умудрился Кривого Джо грохнуть?» Задал тот вопрос первым. «У вас вроде как договор был. Что опять не поделили?» «С ведьмой ничего не взял. Группа полегла. И я только их шмот тащил. Делиться не хотел. Решил по крапивному оврагу обойти. Ждали, суки!» «Не договорились?» «В гробу я видал такие договоры. 90% за проход!» «Ну, тут тебе виднее...» — пожал плечами шныра. — А с магом как? Убежал? Говорят, трусоват был. — У него три ноги теперь! — ухватившись за ляжку отварной птицы, произнес верша. — В смысле, три? — В прямом. У него две, а третью я у Джо оторвал и взад ему засунул! — без малейшей усмешки пояснил берсеркер и вцепился в мясо зубами. Шныр открыл было рот, а затем закрыл его и с опаской взглянул на собеседника. понятно», – пробормотал он, в момент сменив довольное выражение лица на настороженное. «Дело к тебе есть», – произнес Берсеркер после того, как проживал. «Новичков нет. Есть одна группа, но они проездом. Так, мелочь голове сдали. По пути, видимо, набили». «Малефик нужен», – покачал головой Берсеркер. «Малефик!» Нахмурился Шмыра и покосился на парня, от живота которого послышалось глухое урчание. «Не смотри на меня так!» Буркнул Верша, поймав взгляд ребенка. «Кусок в рот не лезет! Сейчас тебе принесут!» «А это...» Хотел было спросить Шныра, но воин отрезал. «Не твоего ума дело!» «Понял!» Хмыкнул парень и задумчиво постучал пальцами по столу. «Малефик!» «Ты ведь знаешь, у них на лбу не написано!» «Было бы написано, нахер ты бы мне сдался!» «Тоже верно!» Кивнул Шныра и, прикинув в голове варианты, проговорил. «Две серебряные!» Верша доживал мяса, отложил его в миску и упер тяжелый взгляд в собеседника. В этот момент Марта принесла миску, в которой была нога, тянущая на куриную, бульон и крупные куски картофеля. «Он растет!» «Ему овощи есть надо!» Прокомментировала она содержимое миски и, не дожидаясь ответа, отправилась обратно на кухню. Мальчишка тут же принялся за еду, а Верша продолжал сверлить взглядом шныру. «Что ты на меня так смотришь? Он в городе один, и тот проездом. Он в дикие земли уходит. На какой-то хер в столицу мотался. Завтра может уже свалить». «Это ты типа... за срочность решил пять кур содрать?» «Нет». «За риск!» «Какой нахер риск?» «А ну, как проклянет!» Возмутился Шныра. «В дикие земли меньше полтинника соваться смысла нет. А я что буду делать с проклятием от полтинника?» «С какого хрена он тебя проклинать будет?» «С такого! Вот врежешь ему по морде, он тебя в гниль превратит, а потом будет выяснять, кто тебя на него навел. А я что? Что делать буду?» Две серебрушки, не меньше!» Берсерк недовольно вздохнул, достал пару монет и положил на стол. «Видимо, припекло!» Снова расплылся в довольной улыбке молодой парень. «Не мое дело, что у тебя там, но точно припекло!» «Где искать малифика? спросил Берсеркер, снова вгрызаясь в мясо. «У тебя за спиной! Вон тот тип в кожанке!» – кивнул Шныра. Берсерк обернулся назад, а потом вернул на пройдоху тяжелый взгляд. Тот тут же сгреб деньги и с довольной миной поднялся. «Ну, удачи тебе!» – махнул рукой он и отправился к своему столику. «Хитрый выблядок!» – буркнул он и поднялся на ноги. Пройдя по залу, он подошел к указанному незнакомцу и уселся за его стол. Тот оценил его внушительные размеры и проследил, как тот ставит перед собой свою тарелку. «Здравствуйте, можно?» – произнес он. В этот момент к столику подошла Марта и поставила на стол перед Малефиком тарелку с большим бифштексом, гарниром и сливочным соусом с краю. Рядом она положила еще одну тарелку с ровными кусочками хлеба. На стол также легла ложка и вилка. Средних лет мужчина с седыми висками Молча взял вилку в правую руку, а ложку в левую. Без малейшего заклинания или использования навыка, ложка в левой руке пошла рябью и вытянулась, превратившись в столовый нож. «Трансмутация!» — хмыкнул Верша. «Значит, не соврали! Заполтинник!» Малефик же хмыкнул и вразительно взглянул на собеседника. Берсеркер уже открыл было рот, но внезапно справа от него раздался тоненький детский голосок. «Здравствуйте! Можно присесть?» Верша удивленно уставился на мальчишку, который стоял рядом с миской в руках. «Здравствуй! Можно?» – кивнул мужчина. «Здравствуй!» <кхм> – смутился Берсерк. М «Можно присесть?» «Вам ответ я уже дал!» – кивнул мужчина, приступив к разделке бифштекса, ловко орудая ножом. «Мне сказали, что вы Малефик!» – не стал ходить вокруг да около Верша. У меня к вам дело. Ммм? Вы уверены, что мне стоит в это ввязываться? Не нужно никого проклинать. На меня наложила элитная ведьма проклятие. И у меня от этого проклятия только одна строчка, что оно есть. Ни в чем суть, ни условия, я не знаю. Да и само проклятие мне не сильно нужно. Вот как? Кивнул Малефик и закинул в рот кусочек среднепрожаренного мяса. «Да, на вас есть метка проклятия. Можете ли вы мне помочь в этом деле?» Стараясь подбирать слова, чтобы не вставить мат, спросил Верша. Мужчина положил столовые приборы на стол, взял салфетку, вытер рот и положил левую руку на стол ладонью вверх. На ней тут же появилась фиолетовая сложная пентаграмма. «Откройте свои характеристики!» – произнес Малефик. Берсерк подчинился и заметил, что интерфейс изменил цвет на фиолетовый, а внизу появившегося окна появилась метка. «Ваш профиль виден другому человеку». «Да», – произнес он, пробегаясь взглядом по профилю. «Интересный класс. Никогда раньше не встречал. И маны у вас нет». «Меня больше интересует проклятие». Буркнул Верша, недовольно ёжись от того, что кто-то сует свой нос в его характеристике. Проклятие. Хм, проклятие. Мм, очень интересно. И. Судя по тому, что тут написано, этот мальчишка, и есть ваше проклятие. Ахуе, -э очень интересно! Сдержался, чтобы не съязвить берсерк. Суть в том, что это проклятие обязывает вас заботиться об этом мальчишке. Вам надо сделать его счастливым. Если он будет страдать, вы получите прогрессирующий штраф к характеристикам, который после определенного предела перерастет в физическую боль. «Заебись! Сходил на ведьму!» – не удержался Верша. «Прям охуеть, как замечательно вышло!» Но тут стоит отметить вторую медаль вашего проклятия – «Оно все-таки посмертное!» «И что, что оно посмертное?» «Такие проклятия не снимаются и обязаны иметь положительную сторону. Они не могут нести только негативные эффекты». «Ну, порадуй меня, а то я уже думаю заказать каши и самому в нее насрать!» Буркнул Берсерк. «Тут три пункта. Моего классового навыка хватает только на один. Остальные я не вижу» что хоть пишут?» «В случае вашего успеха у вас будет прогрессирующая прибавка к основной характеристике», – пожал плечами Малефик. «Хорошая добавка, как ни крути. Только вот прокачивать ее будет затруднительно». «Чё тут затруднительного?» – хмыкнул Векша и взглянул на пацана. «Доволен?» «Угу!» – кивнул мальчишка, набивший рот картошкой. Мясо он откусил всего пару раз. «Мясо ешь!» – буркнул персерк. «Оно для мышц хорошо, иначе с задохликом вырастешь!» В этот момент перед вершей появилось системное сообщение. Условия проклятия частично выполнены. Ярость плюс один. Хм, понимаю ваше настроение, но, боюсь, очень скоро вы разочаруетесь!» – предупредил Малефик и убрал свое заклинание. «Дети, это не просто еда или одежда!» «Дети — это кое-что большее!» «Разберёмся!» Разберемся! вдохнул Верша и впился зубами в мясо. Малефик хмыкнул, закинул в рот кусочек бифштекса и задумчиво взглянул на мальчишку. Тот с неподдельным удовольствием подъедал овощи из тарелки. «Текс!» — пробормотал Верша и высыпал остатки монет из кошелька на табуретку, что была единственным местом, на которое можно было сесть. «Что тут у нас?» Отсортировав немногочисленные серебряные монеты, Берсерк пересчитал медные и недовольно засопел. «За комнату! Надо отдать серебрушку!» Отодвинул он одну монету и задумчиво поднял взгляд на мальчишку, стоявшего у входной двери. Почесав лысую голову, он скосил взгляд на пустой угол. «Надо будет еще одну кровать!» С тяжелым вздохом он отодвинул еще одну серебряную монету. «Получается, у нас на все всего пара серебрушка и медная мелочь», – закончил Верша. «А еще долги отдать надо». Мужчина сгреб деньги в кошелек, закинул под подушку и хмуро взглянул на парня, который тут же поежился. «Не стой столбом! Проходи!» – махнул рукой Верша. Парень прошлепал босыми ногами по полу и уселся на пол напротив берсеркера. «Надо еще обувку тебе взять какую-то!» проворчал он, затем снова задумался и добавил. «Артефакторную, с подгонкой по размеру. Иначе так денег не напасешься. Да и одежду тоже, а то прям в лохмотьях ходишь. Смотрят коса, как на босяка. Парень непонимающе пожал плечами. «Что, думаешь, босяка и есть?» хмыкнул Верша. «Нет. Если босяк счастливый, скорее всего, полоумный». «Ты ведь у нас не долбанутый?» «Нет, здравый. Только молчишь постоянно. Говорить не хочешь?» Мальчишка кивнул. «А чего не хочешь?» Тот молча пожал плечами. «Не можешь, так?» Снова кивок. «Ну хоть имя скажи свое!» Ребенок снова пожал плечами. «Имя не знаешь?» Отрицательное мотание головой. «Тогда будешь мелким!» Хмыкнул Верша, но, заметив, как нахмурился ребенок, произнес: «Тогда сам имя придумывай, я в этом не мостак! Мальчишка недовольно указал на него пальцем. «Чего ты в меня пальцем тычешь? Я что ли должен придумать?» Кивок. «Ну, тогда не жалуйся», — хмыкнул Берсерк и задумался, подняв взгляд к потолку. «У моего бати волкодав был. Умная псина» но никогда по делу не лаял. Бураном звали. Тут он скосил взгляд на худого парня в рваной одежде и цокнул языком. «Нет, тебе до той псины далеко. Будешь... Нилом. Шерком. Бреком». Ребенок наклонил голову и удивленно уставился на своего спасителя. «Че, не нравится? Или имен таких не слышал?» Парень пожал плечами. «Но...» Сигизмондов среди эльфов и полуэльфов хватает. Карлов и Майков среди местных тоже. Надо имя, которое не спутать. Короткое, типа Берг. Но чтобы звучало? Берг, Бек. Нет, мягко слишком. Бэк! А что? Звучит. Будешь бэк. Бэк! Повторил мальчишка. Я же говорю, звучит! хмыкнул Персеркер. «Надо бы обмыть твое имя!» Тут его взгляд перешел на табурет, на котором он пересчитывал свои скудные финансы. «Только сначала надо придумать, как заработать. На тропе к городу мелочь только через пару дней появится, а за это время мы половину прожрем». «Сраная дыра!» — буркнул Верша и вздохнул. «Делать нечего! Придется крыс по канале гонять!» Берсерк сунул в руки парня мешок с вещами и кивнул в сторону. «Пойдем! Тут люк недалеко». Мальчишка засеменил за ним. «Так-то, регрент – нормальный городок, но с постоянным заработком тут совсем туго. Крысы в каналье, до да тропа к тракту на перевал. Больше тут постоянных заданий нет, но тут элитники постоянно появляются. Желающих их подрезать, конечно, хватает». «За элитника основную характеристику дают. А у тех, кто себе класс с двумя характеристиками взял, это как мана небесная. Если тебя этот элитник к праотцам не отправит, конечно». Берсерка оглянулся и заметил, что парень остановился у какой-то лавки. «Ты чего тут встал?» Подошел к парню Верша и проследил за его взглядом. Парнишка уставился на блестящие и цветные приманки для рыбалки. «Рыбу ловить умеешь?» хмыкнул Берсерк. Парень отрицательно помотал головой. «Я тоже. Но надо будет попробовать», задумчиво произнес он. «Хоть какой-то приработок будет». Тут он заметил ценник на удочке и блесне, сморщился и добавил. «Когда деньги будут?» «Пошли! Надо крыс набить с десяток. Двадцатка меди лишней не будет». Парень продолжил путь, пристроившись сбоку от воина а тут направился к спуску в канализацию. «Город этот стоит между столицей и дальним хребтом. На хребте и за ним делать без полтинника нечего, а здесь всего тридцатка тварей, это потолок», продолжил рассказ Верша. «Получается, либо ты тут до посинения тварей рубишь, чтобы до полтинника доползти, либо идешь в другие земли, где хотя бы сороковки есть, а это на другом конце рама». Да и холодно в тех землях. Бесит этот холод. Они подошли к люку, который Берсерк тут же сдвинул в сторону. Вот и получается, что надо либо тут шурудить, искать постоянно работу и прилипнуть на несколько лет, либо идти в другие земли. А там еще и снарягу обновить, на дорогу денег собрать. Одним словом, прилип я тут. Капитально прилип. Вздохнул Верша и начал стягивать с себя одежду. Чего? А ты думал, я туда в снаряге и чистых штанах полезу? Там реки из дерьма. И так отмываться буду часа три, не меньше. Полностью раздевшись, он вручил ребенку свою одежду. Так, сиди тут, никуда не уходи. Если какая тварь вылезет, беги к площади, ищи стражу. Они мигом ее нашинкуют. Я пока гляну, что там и как. Может, сразу набьем и пойдем отмываться. Голый Верша нырнул в люк, абсолютно не смущаясь недовольных взглядов женщин и заинтересованных молодых девушек. Парень же уселся рядом с люком, положил перед собой мешок и принялся оглядываться. Немногочисленные прохожие, телега прокатилась через перекресток на дальней улице, серые дома и едва заметный аромат яблочного пирога, который готовили в ближайшей таверне. Парень втянул носом воздух и с придыханием произнес. Вкусно. Верша перехватил поудобнее свои топорики, сделал пару шагов вперед и сморщился. Надо было подождать дождя. Воняет твою мать. Он вышел из каменного прохода и оказался в высокой галерее, посередине которой текла широкая река из нечистот. То, что они не разбавлены водой, стало понятно по проплывающим мимо следам какой-то еды, очисткам и крупным кускам твердого дерьма. «Эй, суки крысиные! А ну сюда!» Заорал он, не испытывая желания залезать в нечистоты. Оглядевшись, он не заметил даже малейшего намека на движение. Власти, бляди! Если я залезу в это дерьмо, всех порублю, твари!» Он еще раз огляделся и заметил пару крысиных глаз, что уставились на него. Они находились с другой стороны реки. «Вот же отрыжка пьяной свиньи!» Выругался он, перехватил топорики и сделал шаг, с ощущая, как ноги вязнут в жидком дерьме. «Нахер шкурку! Я тебя фарш порублю, крыса блядская!» Он зашел по пояс и пробрался посередине, когда красные глаза исчезли. «Вот мразота!» – воскликнул Верша. «Стой, бледина!» В этот момент на потолке вспыхнули два десятка красных глаз. Они появились из прохода, откуда он пришел, из дальних стоков, и спустя несколько секунд он оказался окружен красными от ярости и голода глазами. «Так, бля!» – размял шею Берсерк. «Значит, ждали у шлепки!» Еще раз оглядевшись, он убедился, что крыс больше сотни, и ломанулся к берегу. «За мной, пидоры хвостатые!» – заорал он, стараясь добраться до твёрдой земли. Куча противников последовала за ним, но в воду они не лезли. Крысам хватало ловкости, чтобы пробираться по своду галереи. «Ну, суки, давайте!» – заорал берсерк, выбравшись на твёрдую землю. «Подходи по одному!» «Всех порву!» В этот момент крысы замерли и начали слегка пятиться. Но, суки! Струсили твари! Давайте, мрази!» В этот момент за спиной берсеркера послышался хрип. Он обернулся и обнаружил, что перед ним стоит человекоподобный лохматый гуманоид с извращенной крысиной мордой. Глаза у этого существа светились синим цветом. «Вот тебя, ублюдок, мне не хватало!» Сморщился Верша и сплюнул на землю. Крутануть топоры в руках, шагнуть вперед, качнуться и выдать мощнейший удар, на который способен.